Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами. Первое. Она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения. И второе. Представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада русской жизни, освященных временем народных привычек и верований.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 Народные отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развелись две легенды о Петре, в которых всего речь выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты. Одна легенда гласила, что Петр самозванец, а другая, что он антихрист.